Глава 25. Предсказание Броницкого о том, что они не будут одиноки, сбылось. Примерно через год 16 человек составили кружок. Они так и называли себя «Кружок 16, по числу членов и собирались почти каждый вечер, вернее, каждую ночь, когда многие из них возвращались из театров, сходясь по очереди то у одного, то у другого, но чаще всего у Лермонтова. У молодых членов этого кружка еще не было строгого единообразия политических, философских и социальных взглядов, но их объединяло глубокое сознание несправедливости и несовершенства всех основ российской действительности и боль за судьбу русского народа. Их объединяла горячая жажда реальной борьбы за свободу и достоинство человека в условиях Николаевского режима, в тяжкие глухие годы, потянувшиеся после декабрьского восстания. И, наконец, их объединяли мятежный дух и слово поэта, который сумел связать их крепкой цепью общих чувств и общих надежд. «Черт возьми, граф, я начинаю думать, что ваше третье отделение — весьма свободолюбивое отделение», — сказал как-то великий князь Михаил Павлович, встретив Бенкендорфа в сумрачном коридоре Зимнего дворца, перед кабинетом своего царственного брата. Почему же, Ваше Высочество, Бенкендорф почтительно, но с достоинством, склонил свою голову перед братом царя? Чуть-чуть поменьше, чем перед императором. Известный ли Александр Христофорович всему обо всем осведомленному отделению, чем занимается хотя бы та военная молодежь, которая является ближайшим окружением монарха и его семьи? А какой именно молодежи, извольте говорить, ваше высочество?» «Я говорю о нашей лейбгвардии. Не о всех, конечно, но кое о ком. И я вижу, граф, что знаю, по-видимому, больше вас. Осмелюсь не поверить этому, ваше высочество. А я вам это докажу. Вам известен некий Лермонтов, гусар лейбгвардии. Еще бы, ваше высочество. Я потратил на него не один фунт крови, Еще со временем его стихов о Пушкине, за которые ему пришлось тогда покинуть Петербург, скажу откровенно, не без моего участия. Очень хорошо. Очевидно, петербургский климат для него вреден. Он порождает в его крови излишнее ображение. Вам известно, что у него на дому собираются полтора десятка каких-то молодцов, вероятно, головорезов, критикующих действия правительства, и в прошлом, и теперь». Мне и моему третьему отделению известно ваше высочество и немного более. Мы знаем имена, собирающихся у Лермонтова. Вот как не мог не удивиться великий князь. В таком случае я отдаю вам должное. Что же это за имена? Это такие имена, ваше высочество, которые окружены ослепительным блеском. Состояние, во-первых, происхождение, во-вторых, и положение при дворе, в-третьих. Например, сурово спросил Михаил Павлович. Например, к Саверии Броницкий, потомок коронованного Гетмана, и архимиллионер, которого его величество намерен назначить своим адъютантом. Шувалов, представлявшийся английской королеве, мать которого имеет счастье пользоваться особым расположением ее величества, государыни императрицы, Валуев, для которого уже намечен дипломатический пост, барон Фредерикс. Довольно граф остановил его великий князь. «Я вас понял. Ради этих имен приходится пока что терпеть и выжидать. Но скажите на милость, на что им дался этот маленький гусар, черный, вертлявый и похожий в своем красном ментике на бесенка с красными крыльями?» «Лермонтов пользуется среди них большим влиянием вашего сочетства. Они прислушиваются к каждому слову его, и устному, и печатному. Тем хуже для него». Предупреждаю вас, граф, что если до меня дойдут слухи о чем-нибудь серьезном, я сам разгоню это лермонтовское гнездо.